Лира вся превратилась в слух. Наконец-то её новая знакомая стала говорить что-то разумное. «И что это, по-вашему, такое?» — спросила она. «Мы думаем, что это какие-то элементарные частицы», — начала женщина. Однако тут закипел чайник. Она встала и принялась разливать кипяток по кружкам, продолжая. «Правда...» «Они должны сильно отличаться от всех тех, что были открыты раньше». «Их очень трудно обнаружить». «В какую школу ты ходишь? Ты изучала физику?» Лира почувствовала, как п а н т е л е м о н едва заметно покусывает ее за палец, предупреждая, чтобы она держала себя в руках. А литиометру легко было требовать от нее искренности. Но она знала... что случится, если она начнёт выкладывать всю правду. Надо было продвигаться вперёд осторожно и избегать, по крайней мере, прямого вранья. «Да», — ответила она, — «немножко. Но про скрытую массу я ничего не знаю. В общем, мы стараемся обнаружить нечто почти неуловимое, среди того грохота, который производят все остальные частицы, когда сталкиваются друг с другом. Обычно для подобных целей строят под землёй детекторы в с о т н и метров длиной, но мы вместо этого создаём вокруг детектора электромагнитное поле. Оно не пропускает туда частицы, которые нам не нужны, однако не мешает тем, которые мы ищем». Потом усиливаем сигнал и обрабатываем его на компьютере. Она протянула Лире кружку с кофе. Здесь не было ни молока, ни сахара, но в ящике нашлось немного имбирного печенья. И Лира с радостью взяла одно. — И мы засекли частицу, которая нам подходит, — продолжала доктор м а л о у м То есть мы думаем, что подходит? — «Но она такая странная. Почему я тебе всё это рассказываю? Мне ведь нельзя об этом говорить. У нас ещё ничего не опубликовано, не отрецензировано и даже не записано». «Нет, я сегодня точно слегка не в себе. Так вот, тут она зевнула и очень долго не закрывала рта». Лира уже стала опасаться, что это никогда не кончится. Наши частицы — это что-то совершенно невообразимое. Мы зовём их частицами-тенями, а иногда говорим просто — тени. Знаешь, почему я десять минут назад чуть не упала со стула, когда ты вспомнила о тех черепах в музее? Видишь ли, дело в том, что среди нас есть, можно сказать, археолог-любитель. И недавно он открыл одну вещь, в которую мы не могли поверить. Но и закрыть на нее глаза мы тоже не могли, потому что она подтверждала одно из самых сумасшедших свойств наших теней. Представляешь себе? Они разумны. т а да т а -да. «Тени — это частицы сознания!» «Слышала ты когда-нибудь такой бред?» «Неудивительно, что нам не дают нового Гранта». Она отхлебнула кофе. Лера впитывала каждое ее слово, как истомившийся от жажды цветок. «Да», — продолжала доктор м а л о у н «они знают, что мы здесь». И отвечают нам. И тут начинается самое невероятное. Ты не можешь увидеть их, если не ожидаешь этого. Надо настроить свое сознание на определенный лад. Ты должна одновременно сконцентрироваться и расслабиться. Должна уметь... Где он, этот отрывок... Она порылась в к у ч е бумаг на своем столе и извлекла оттуда клочок, на котором было что-то написано зеленой ручкой. Затем прочла. «Уметь пребывать среди неопределенностей, тайн и сомнений, не испытывая раздражающей тяги, искать факты и причины». Вот какого состояния ты должна достичь. А отрывок, кстати, из з к и т ц а Был такой поэт. На днях я его читала и наткнулась на это место. И если ты сможешь правильно настроиться, а потом посмотришь в пещеру... — В какую пещеру? — спросила Лира. — Ах, да, прости. — В компьютер. Мы зовем его пещерой. Тени на стенах пещеры. Это из Платона. Опять спасибо нашему археологу. Он у нас всезнайка. Но сейчас он в Женеве на собеседовании по поводу нового места. И, конечно, вряд ли вернется обратно. О чем бишь я? Ах, да, насчет пещеры. Если ты сосредоточишься и нащупаешь связь, тени ответят тебе. Мы в этом уже убедились. Тени слетаются на твое сознание, как птицы. А что вы говорили про черепа? Сейчас я к этому перейду. Как-то раз Оливер Пейн, тот самый мой коллега, от нечего делать проверял на пещере разные предметы. И все получалось так странно. Для физика его результаты не имели никакого смысла. Сначала он взял кусок слоновой кости, просто обломок, и на нём не было никаких теней. Кость не давала отклика. Но когда он заменил её шахматной фигурой из того же материала, отклик появился. Большая деревянная щепка не реагировала на его опыты. а деревянная линейка — наоборот. А вокруг резной деревянной статуэтки теней было ещё больше. Учти, что речь идёт всего-навсего об элементарных частицах, о крохотных, почти неразличимых комочках вещества. Они знали, что это за предметы. Всё. хоть как-то связанное с человеческой деятельностью и человеческой мыслью, было окружено тенями. А потом Оливер, то есть доктор Пейн, попросил своего приятеля из музея достать ему ископаемые черепа и стал работать с ними, чтобы проверить, как долго сохраняется эффект. Он у ш ё л в прошлое, На тридцать-сорок тысяч лет. И там наткнулся на предел. До этого никаких теней. После сколько угодно. Обрати внимание на то, что примерно тогда же появились современные люди. Я имею в виду наших отдаленных предков, которые на самом деле практически не отличались от нас. Это пыль. авторитетно заявила Лира. «Вот что это такое!» е н у вот в чем беда! Ты не можешь говорить такие вещи перед комиссией, которая распределяет деньги и н а д е я т ь с я что твои слова воспримут серьезно. Это лишено всякого смысла. Наши частицы не могут существовать. Их попросту нет на свете. А если они все-таки есть...» Это не лезет ни в какие ворота, и поэтому о них следует поскорее забыть. — Я хочу увидеть пещеру, — сказала Лира. Она встала. Доктор Малуон ерошила себе волосы и усиленно моргала, чтобы не дать закрыться своим усталым глазам. — Почему бы и нет? — отозвалась о н А? Возможно, завтра ее у нас отберут. Так что пойдем сейчас. Она провела Лиру в другую комнату побольше, забитую электронным оборудованием. «Смотри», — сказала она, указывая на пустой, серый, слабо светящийся экран. «Детектор находится там, за всеми этими аппаратами и проводами. Чтобы увидеть тени, нужно прикрепить к себе Электроды. Знаешь, как снимают энцефалограмму? «Я хочу попробовать», — сказала Лира. «Ты ничего не увидишь». «К тому же я устала. Это слишком хлопотно». «Пожалуйста, я знаю, что делаю». «Да ну, тебе можно позавидовать. Но все равно...» Нет и нет. Это сложный, дорогостоящий научный эксперимент. Нельзя просто так заявиться сюда и требовать, чтобы тебе устроили развлечение. Это же не зал игровых автоматов. Да откуда ты все-таки в конце концов? Разве тебе не полагается быть в школе? И как ты нашла дорогу в нашу лабораторию? И она снова потерла глаза, словно только что проснулась. Лира дрожала. «Говори правду», — подумала она. «Вот что помогло найти мне дорогу», — сказала она и вынула а л и т и о м е т р «Это еще что такое? Компас?» Лира позволила ей взять прибор. Глаза доктора Малоун округлились от удивления. когда она взвесила его на руке. «Боже мой! Неужто он целиком из золота? Где, скажи на милость, по-моему, он делает то же самое, что и ваша пещера. Но мне нужно в этом убедиться. Если вы зададите мне любой вопрос, и я отвечу на него правильно», — горячо воскликнула Лира, «тогда вы разрешите мне подключиться к пещере». «Так ты ещё и гадалка! Лучше скажи мне, что это за штука!» «Ну, пожалуйста, вы только задайте вопрос!» Доктор Малоун пожала плечами. «Ладно, — сказала она, — тогда ответь мне, ответь, чем я занималась до того, как стала работать здесь». Лира жадно схватила литиометр и принялась вертеть его колесики. Ее сознание отыскивало на циферблате нужные символы, опережая стрелки. И она почувствовала, как трогнула, отвечая ей «главная стрелка-указатель». Потом эта стрелка начала описывать круги. Алира следила за ней глазами, соображая, прикидывая, пробегая по длинным рядам значений в поисках того уровня, на котором скрывалась истина. Затем она поморгала, вздохнула и вышла из своего кратковременного транса. — Вы были монашкой, — сказала она. — д о такого я бы не догадалась. Монашки... должны оставаться в монастыре на всю жизнь. Но вы потеряли веру в церковные заповеди и вас отпустили. Наш мир в этом смысле совсем не похож на ваш. Ни капельки. Доктор Малун села на единственный стул в комнате, не сводя с лиры изумлённого взгляда. «Разве это неправда?» — спросила Лира. — Правда? — И ты узнала это благодаря... — Благодаря литиометру. Я думаю, на него действует пыль. Я добиралась сюда издалека, чтобы узнать о ней побольше, и он велел мне прийти к вам. Так что, по-моему, ваша скрытая масса и наша пыль одно и то же. Теперь я могу подключиться к пещере?» Доктор Малуон покачала головой, но лишь в знак того, что у нее больше нет сил сопротивляться. Потом развела руками. «Ну хорошо», — сказала она. «Наверное, я сплю. Что ж, будем спать дальше». Она повернулась на стуле и нажала несколько переключателей. Раздалось слабое электрическое гудение и шум компьютерного вентилятора, и у Лиры невольно вырвался тихий, придушенный возглас. Эти звуки необычайно живо напомнили ей ту страшную, залитую ярким светом комнату в Больвенгаре, где ее чуть не разлучили с Пантелеймоном, при помощи серебряной гильотины. Она почувствовала, как он задрожал у нее в кармане и слегка коснулась его ладонью, успокаивая. Но доктор Малоун ничего не заметила. Она сосредоточенно подкручивала какие-то ручки и стучала по кубикам на таком же, как в первой комнате, желтоватом подносе. Экран перед ней изменил окраску, и на нём появились маленькие циферки и буковки. «Садись-ка сюда», — сказала она и уступила Лире место. Потом открыла небольшую баночку и пояснила. «Я должна смазать тебе кожу гелем, чтобы улучшить электрический контакт. Потом смоешь. А теперь сиди тихо». Доктор м а л о у н взяла шесть проводков, у каждого на конце была плоская подушечка, и прилепила их к лириной голове в разных местах. Лира старалась не шевелиться, но дышала учащенно, и сердце у нее сильно билось. — Ну вот, готово, — сказала доктор м а л о у н В этой комнате полно теней, да и во всей Вселенной, — коли на то пошло. Но видеть их мы можем единственным способом. Надо освободить свое сознание от мыслей и смотреть на экран. Давай попробуй.